Шарли Бельгия, понедельник, 6 часов 19 минут по Центральноевропейскому времени. Парень за стойкой принял у Виктора деньги, не отвлекаясь от своего комикса. Не говоря ни слова, он одной рукой открыл кассовый аппарат, бросил туда деньги и вручил Виктору листок бумаги. Виктор сел за один из самых дальних от входа компьютеров, выбрав позицию «Так» чтобы видеть входную дверь, не поворачивая головы. Монитор казался приобретенным недавно, но в канавках клавиатуры скопилась пыль, а ее пластик пожелтел и блестел от того, что ей слишком много пользовались. Виктор быстро набрал десятизначный код с полученного листка бумаги и нажал клавишу ввода. Кроме него, в интернет-кафе было еще с полдюжины посетителей. Все они были молоды. Пока Виктор ждал появления браузера на экране, в кафе вошла юная китаянка, в волосах которой были пряди, выкрашенные в розовый цвет. Возможно, студентка по обмену, решил Виктор. Бегло оглядев ее, он больше не обращал на нее внимания. Ради сохранения анонимности он предпочел бы более многолюдное окружение, но никто не обратил на него даже мимолетного внимания. Парень за стойкой с момента получения денег от Виктора не отрывал глаз от своего комикса. Через пять минут Виктор уйдет, а еще через пять будет совершенно забыт. Начался небольшой дождь. В окно Виктор видел спешащих прохожих, некоторые были под зонтами. Не похоже, чтобы кто-то следил за кафе. Рациональная часть его мозга говорила ему, что никто не мог проследить его путь через границу. Но в работе Виктора для выживания требовалась некоторая доля подозрительности. Он знал, что наибольшему риску он подвергается не тогда, когда явно уязвим а тогда, когда чувствует себя в безопасности. Выйдя из второго отеля, Виктор добрый час скатался в метро, меняя поезда, чтобы избавиться от любого возможного хвоста. Было крайне мало, вероятно, что еще остались люди, которые могли бы следить за ним. Но правила требовали постоянной бдительности. И было не время отказываться от методов, позволивших Виктору оставаться живым почти 10 лет работы в его безжалостной профессии. Пистолет, взятый у убитой киллерша, он выбросил в сяну, предварительно тщательно протерев. Милей выше по течению, та же участь постигла второй ФН. Паспорт на имя, под которым он путешествовал, был сожжен, а из банковской ячейки был взят другой. Ячейки Виктор держал в нескольких европейских столицах и в других городах в разных частях света. Его опыт подсказывал, что предупреждение всегда лучше исправление ошибок. Его первые столкновения подтверждали это положение. Виктор выбросил ненужные очки и вынул голубые контактные линзы, после чего зашел в парикмахерскую на боковой улице, где мастер коротко острик его волосы и побрил опасной бритвой. На экране настенного телевизора Виктор смотрел блок новостей об убийствах в отеле. Пока что полиция представила очень мало подробностей. Труп на аллее вообще не был упомянут. Возможно, потому что массовое убийство было гораздо интереснее зрителям. Виктор купил новый костюм, еще одну рубашку и пару обуви. Все в разных магазинах. Купи он все в одном магазине, его могли бы там запомнить. Прежние вещи он сложил в мешок и оставил в проходе между домами, чтобы их могли подобрать городские бомжи. Теперь единственными физическими свидетельствами его пребывания в Париже были оставленные им там трупы. Возможно, задержись он во Франции, он мог бы больше узнать о своих преследователях. Но во Франции ему пришлось бы остерегаться и преследователей, и властей. За ее пределами власти им не интересовались. И это было гораздо лучше. В отеле он старался держаться так, чтобы камеры наблюдения не могли сделать хорошего снимка его лица. Но его могли запомнить портье или кто-то из постояльцев. Борода, очки, волосы и цветные контактные линзы помогали исказить возможный фоторобот. Но ему все же может понадобиться пластическая операция. Виктор тяжело вздохнул. Это была необходимость, с которой ему уже приходилось смириться в прежние годы. Хотя он так до конца не привык к ней. Лицо, смотревшее на него из зеркало не было его истинным лицом. Оно менялось столько раз, что он уже и не мог вспомнить, каким оно было изначально. Иногда он был даже рад этому. Браузер наконец загрузился, и Виктор ввел адрес прокси-сервера, на котором он держал свою учетную запись, под фальшивым именем. Используя этот прокси-сервер для маскировки IP-адреса компьютера, он напечатал веб-адрес с форма ролевых игр, имевшего свою изощренную систему защиты, не позволяющую хакерам нарушать работу. Против правительства она была не так надежна. Но ввиду огромного трафика, проходящего через сервер форума, перехватить его связь представлялось практически невозможно. Виктор ввел свой логин и выбрал мгновенные сообщения. Он предпочитал их традиционным сообщениям, которые могли храниться на постах почти неограниченно долго. В отличие от этого, в случае мгновенных сообщений, данные, передаваемые от компьютера к компьютеру, не оставляли следов на форуме, где их могли бы обнаружить. Следы оставались только на его компьютере и на принимающем компьютере, которым пользовался его посредник. Войдя на сервер, он увидел, что в сети работало только одно лицо из списка его контактов – посредник. Виктор дважды кликнул на этом имени, открыв окно чата, и напечатал сообщение. Чтобы надежнее застраховаться от возможности перехвата его переписки такими органами, как ЦРУ или Британский штаб правительственной связи – GCHQ – Он никогда не пользовался напрашивающимися тегами вроде «Аллах Акбар», которые выискивают правительственные компьютеры. «У меня проблема». Ответ пришел почти мгновенно. «Что случилось?» «В нашу сделку вмешалась третья сторона». «Что вы имеете в виду?» «Семерых соперников, хорошо осведомленных о моем местопребывании». «Они дождались моего утреннего свидания и предложили новую позицию». «Постоянного разнообразия». Ответ пришел через несколько секунд. «Я скорблю». «Скорбите об этих соперниках. Я был им не по карману». «Вы довели дело до конца?» «Да. Клиент не смог отказаться от моего предложения». «Вы получили предмет?» Виктор немного подумал и написал. «Он у меня». «Чего вы хотите от меня?» «Объяснение». «Не понимаю». «Тогда позвольте объяснить. О том, где я буду завершать сделку, знали, не считая меня, только два человека. Вы и тот, на кого вы работаете». Чего вы добиваетесь? Я не привык срывать собственные контракты. Это не то, о чем вы думаете. Тогда что это? Что бы ни произошло, это не имеет никакого отношения к нам. Виктор откинулся на спинку кресла. Это проскользнувшее нам говорила о том, что посредник и заказчик связаны теснее, чем он думал. Виктор ничего не написал. Посредник продолжал. Я ничего не знаю о произошедшем, кроме того, что вы мне только что сообщили. Вы должны верить мне. Если бы существовала клавиша, моделирующая громкий смех на компьютере посредника, Виктор нажал бы ее. Я предпочитаю верить себе. Как мне убедить вас? Вы упустили свой шанс. Что с предметом? Я не намерен отдавать его. Последовала долгая пауза. Прошу вас, подумайте хорошенько. «В лучшем случае вы были настолько некомпетентны, что дали возможность третьей стороне узнать о нашем соглашении. В худшем настолько глупы, что попытались избавиться от меня. В любом случае мы расстаемся». «Подождите. Вы больше не увидите меня и ничего не услышите обо мне. Но я, возможно, увижусь с вами», — написал Виктор. Хотя посредник продолжал писать ответ, Виктор вышел из системы. Он был рад, что покончил с угрозой. Один его старый друг любил говорить, что победа есть победа, Сколько бы малой она ни была. Посредник употребил слово «нам». Это могла быть кратковременная потеря сосредоточенности, выявившая намерение посредника и заказчика избавиться от него. Но это могла быть и ничего не значащая случайность. Проверить это пока не было возможности. Раздался раздражающий звук. Он заставил Виктора поднять глаза. Это был звонок сотового телефона. Китайская студентка полезла в сумку, чтобы достать его. Виктор набрал другой веб-адрес. После короткой задержки на экране появился новый сайт. Виктор кликнул на одном из 20 имевшихся соединений и стал наблюдать, как загружается программа. Ее объем составлял всего несколько мегабайт, так что загрузилась она за считанные секунды. Виктор запустил ее. Он пассивно смотрел, как на экране появилась серая рамка, и в ней быстро побежали числа и имена файлов. Через две минуты она завершила работу, удалив с жесткого диска компьютера все следы недавней работы. Притом она не только стерла все записи работы Виктора в интернете, но и заменила их бесполезными данными. Потом она удалила эти данные и записала их вновь. Такой цикл был быстро повторен несколько тысяч раз, что полностью исключило возможность восстановления первоначальных данных. Затем программа повторила этот процесс применительно к себе. Через 30 секунд в компьютере не осталось никаких следов того, какие сайты посещал Виктор и что он там делал. Максимум, что мог бы сделать опытный специалист, это обнаружить следы работы последней программы. Виктор встал и вышел из кафе. На выходе была камера наблюдения, поэтому он шел, отвернувшись, как и при входе. Он пошел на железнодорожный вокзал.